Глава 72. Обезьяний поводок. При шумной и хлопотливой разделке китовой туши матросам без конца приходится бегать взад и вперед. То нужны люди здесь, то всех зовут туда. Никто не стоит на месте, потому что в одно и то же время всюду есть какие-то дела. Точно так же вынужден метаться и человек, который вздумает описывать эту сцену. Мы теперь должны немного отступить в своем повествовании. Как уже упоминалось, первую брешь в китовой спине, куда затем вставляется гак, вырубают фленшерными лопатами помощники капитана. Но каким образом этот тяжелый громоздкий гак там закрепляется? Его вставил туда мой закадычный друг Квикик, который, выполняя свои гарпунерские обязанности, должен был вылезти с этой целью на спину чудовищу. Очень часто обстоятельства требуют, чтобы гарпунер оставался на китовой туше в продолжении всего того времени, пока идет свежевание или фланшировка. Следует отметить, что кит при этом почти полностью погружен в воду, за исключением того участка, где в данный момент идет работа. И вот несчастный гарпунщик должен барахтаться внизу, в футах в десяти ниже уровня палубы, то на ките, то прямо в волнах, покуда огромная туша вертится под ним наподобие мельничного вала. Квикик в этот раз был в костюме шотландских горцев, то есть в одной рубахе и в носках, который, на мой взгляд, по крайней мере, очень ему шел. а ни у кого, как сейчас убедится читатель, не было лучше возможности рассмотреть его, чем у меня. Поскольку я сидел с моим дикарем в одном вельботе, работая позади него вторым от носа веслом, в мои веселые обязанности входило также помогать ему теперь, когда он выполняет свой замысловатый танец на спине кита. Все, наверное, видели, как итальянец-шарманщик водит на длинном поводке пляшущую мартышку. Точно так же и я, с крутого корабельного борта, водил Квикига среди волн на так называемом обезьяннем поводке, который прикреплен был к его тугому парусиновому поясу. Это было опасное дельце для нас обоих, ибо, это необходимо заметить, прежде чем мы пойдем дальше, Обезьянний поводок был прикреплен с обоих концов к широкому парусиновому поясу Квикига и к моему узкому кожаному, так что мы с ним были повенчаны на это время и неразлучны, чтобы там не случилось. И если бы бедняга Квикиг утонул, обычаи и честь требовали, чтобы я не перерезал веревку, а позволил бы ей увлечь меня за ним в морскую глубь. Словом, Мы с ним были точно сиамские близнецы на расстоянии. Квикик был мне кровным, неотторжимым братом, и мне уж никак было не отделаться от опасных родственных обязанностей, порожденных наличием пеньковых братских уз. Я так остро, так пофилософски осознавал тогда свое положение, что, задумчиво следя за его действиями, начал отчетливо понимать, что моя собственная личность растворилась в акционерном обществе из двух партнеров, что моей свободной воле нанесен смертельный удар и что просчет или неудача другого могут обречь меня, безвинного, на незаслуженные беды и погибель. Это, я считаю, плод междуцарствия в провидении. Ведь не могло же его неподкупное беспристрастие сознательно пойти на столь вопиющую несправедливость. И все-таки, развивая дальше свои мысли и при этом время от времени вытягивая к на веревке из воды, когда он оказывался между китом и бортом корабля под угрозой быть расплющенным на месте, развивая дальше свои мысли, говорю я, я понял, что положение, в каком я сейчас находился. ничем не отличается от положения всякого смертного во всякое время. Только в большинстве случаев сиамские узы так или иначе связывают человека с несколькими смертными за раз. Если разорился банкир, ты банкрот. Если твой аптекарь по оплошности прислал тебе ядовитые пилюли, ты мертв. Правда, вы можете мне возразить, что всех этих и бесчисленное множество им подобных несчастий можно в жизни избегнуть, проявляя чрезвычайную осмотрительность. Но как бы осторожно ни обращался я с Квикиговой веревкой, он иной раз дергал ее с такой силой, что я едва не вылетал за борт. К тому же я, конечно, все время помнил, что лезь я хоть из кожи вон в моем распоряжении только один конец веревки. Обезьяний и поводок можно видеть на каждом китобойце, но только на пикоде обезьяна и поводырь связывались вместе. Это усовершенствование было введено никем иным, как самим стаббом, с целью дать рискующему жизнью гарпунчику наиболее надежную гарантию верности и бдительности поводыря. Выше... Я упомянул, что мне часто приходилось подтягивать беднягу Квикига на веревке, когда он время от времени из-за кручения и качки соскальзывал в воду и оказывался между китом и кораблем. Но угрожающая ему опасность быть раздавленным была не единственная. Акулы, неустрашимые, несмотря на ночную бойню, властно привлекаемые теперь только хлынувшей из туши кровью, Эти осатаневшие твари снова велись вокруг, точно пчелы в улье. И прямо среди акул стоял теперь Квикик. Он даже отпихивал их иной раз в толчье ногой. Это может показаться просто немыслимым, если бы только не то обстоятельство, что занятые такой добычей, как мертвый кит, акулы, во всех прочих случаях жизни, готовы пожрать без разбора все, что подвернется, Тут уж редко трогают человека. Тем не менее, как нетрудно понять, поскольку все это протекает не без их разбойничьего участия, здесь нужен глаз да глаз. Вот почему помимо веревки, на которой я время от времени выдергивал беднягу из чересчур близкого соседства с пастью наиболее свирепой с виду акулы, была у него и другая защита. Устроившись за бортом в люльке, Тештиго и Дегу без устали размахивали у него над головой длинными фленшерными лопатами, поражая акул направо и налево. Вы не думаете, с их стороны это было в высшей степени любезно и благородно. Я знаю, они руководствовались исключительно соображениями Квикигова блага, однако в спешке, горя желанием облагодетельствовать его, Когда и его, и акул наполовину скрывала вода, перемешанная с кровью, они своими неосторожными лопатами нередко рисковали отрубить скорее человеческую ногу, нежели акуль хвост. Но бедняга Квикек, когда он, задыхаясь и надсаживаясь, орудовал тяжелым железным крюком, бедняга Квикек, наверное, только молился Йоджо, придавая жизнь свою в руки своим богам. «Ну что ж, милый мой друг и кровный брат, думал я, то травя, то выбирая поводок при каждом колыхании волны, какое это все имеет значение в конце-то концов? Разве ты не образ и подобие всех и каждого в китобойском мире? Бездонный океан, в котором ты задыхаешься, — это жизнь. Акулы твои враги, лопаты друзья». и положеньится у тебя между теми и этими не из приятных, мой милый. Но смелей! Тебя ожидает радость, мой квикик. И вот, когда обессилевший дикарь с посиневшими губами и красными глазами вскарабкался, наконец, по цепям на палубу и стоит у поручней весь мокрый и дрожащий, к нему приближается Стюарт, и с ласковым сердобольным видом подает ему... — Что? — Горячего Грогу? — Как бы не так. Он подает ему, о боги! Подает кружку тепловатой, разбавленной имбирной водички. — Что это? — Имбирем пахнет? — подозрительно принюхиваясь, спрашивает подоспевший Стаб. — Да, это имбирь. И он заглядывает в кружку, потом, постояв секунду в недоумении, не спеша подходит к Стерду и медленно говорит: «Хм, имбирная водица, а? А не будете ли вы настолько любезны, мистер Пончик, чтобы сказать мне, в чем достоинство имбирной водицы? Имбирная водица?» Разве имбирь — подходящее топливо, пончик, чтобы разводить огонь в этом лязгающем зубами каннибале? Имбирь! Что это такое, черт побери, имбирь? Уголь, дрова, спички, труд, порох? Что такое имбирь, я спрашиваю, чтобы ты сейчас давал его в кружке нашему Квикигу? Это все мутит воду из-под тишка какое-то общество трезвенности. Внезапно заключил он, обращаясь к Старбику, который только что подошел с бака. «Поглядите-ка, сэр, на эту бурду! Вы только понюхайте, чем она пахнет!» И, следя за лицом старшего помощника, добавил. «Астюарт, мистер Старбик, имел наглость предложить этот лимонад, эту микстуру, квикигу, который только что работал на ките. Может быть, сэр, Он у нас аптекарь, а не стюарт. И позволю себе спросить, сэр, подходящее ли это средство, чтобы оживлять утопленников? «Ну — Но нет, — проговорил Старбик. Питье никудышное. — Вот видишь, стюарт! — воскликнул стаб. Мы тебя научим, чем отпаивать наших гарпунчиков. Тут твои лекарские снадобья не нужны. «Или, может, ты нас отравить замыслила? а? Выправил на нас страховые полисы, а теперь хочешь нас уморить и прикарманить премии, так что ли?» «А я при чем?» — жалобно возразил Пончик. «Это тетушка Харита принесла имбирь на корабль. Она наказала, чтобы я никогда не давал гарпунщикам спиртного, а только эту имбирную настойку». Так она ее называла. «Имбирную настойку, а? Вот я покажу тебе настойку, негодяй! А ну, получай и лети в буфетную! Принесешь чего-нибудь получше!» Я, кажется, не сделал ничего дурного, мистер Старбик. Ведь капитан приказал грок для гарпунера, который работает на ките. «Ладно», — сказал Старбик. только не бейте его больше и э да я больно не бью когда замахиваюсь если только замахиваюсь не на кита или на что нибудь вроде того а этот парень он ровно мышь но вы что то хотели сказать сэр лучше ступайте с ним вниз и возьмите что нужно когда стаб снова поднялся на палубу в одной руке он держал черную флягу а в другой — нечто вроде чайницы. В первый был крепкий бренди, и ее вручили к викигу. Вторая заключала дар тетушке Хариты и была безвозмездно отдана волнам.